Глава 8. Возвращение в Нарлак. «Где же вы, любезные зомби-то, отыскали?» — спросила Гриппина, разливая нам чай. На мое предложение помочь старушка ответила улыбкой и удивительной осведомленностью о последствиях смешивания чая и настойки. Отправив меня переодеваться и смывать с себя зеленую краску, старушка самостоятельно наносила воды и приготовила чай. «Ученица эта моя!» Ответил я ей, окончательно приведя себя в человеческий вид. Забрал чашку и устроился на стуле. У Агриппина оказался довольно уютный домик, интерьер которого был выдержан в голубых тонах. Даже несколько комнатных растений, стоящих на подоконнике, и те имели голубые цветы. «Где ж это вида, на что бы дракон в ученице зомби брал?» Удивленно подняла брови хозяйка, после чего повернулась к девушке. Анастасия, ты-то куда смотришь?» К моему удивлению, Флейта восприняла отказ от посещения дома нормально. Может, внутри у нее все и клокотало, но вида девушка не подала. Я отправил ее к молочнику пообщаться по поводу выломанной двери. Раз дракоша ее снес, то мне ее и восстанавливать. «Мой супруг — удивительное создание!» С улыбкой ответила она старее, так же, как и старушка, не начиная разговор по основной теме нашего присутствия в гостях. «Ох уж мне эти условности!» Пока пару часов не поговоришь о погоде, о делах никто разговаривать не будет. «Что правда, то правда», — согласилась Агрипина. «Дочь моя, ты единственный воин света, который за последние 50 лет стал капитаном паладинов. Лейтенантов я знавала, но капитанов не было. Даже интересно, как далеко ты сможешь пройти в своем служении. Через три месяца у меня будет испытание на генерала», — ответила она старее, удивив не только старушку, но и меня. Такими семимильными шагами двигаться по классу — это очень сильно. Хотя, нет, себя в расчет я брать не буду. Это же я. Вон даже как. Ты была в чертогах Элуны? Именно там я прошла обучение на капитана и подготовилась к генералу. Элуна дала мне время привыкнуть к новым способностям, но это сердце хаоса. Да, Гераника совсем выжил из ума. Вы знаете Геранику? удивленно спросила она Стария. «Кто же не знает этого шамана? То, что я живу в деревне, не означает, что я не интересуюсь тем, что творится в мире. Так что я и о геранике знаю, и о том, что Махан создал рецепт камней света. Чай не усопшая еще. Крысиный пастух назвал вас ведьмой. Мне надоело ходить вокруг да около, поэтому я перевел разговор в то русло, в которое хотел. Даже задание нам выдал, чтобы мы вопрос с вами решили». даже задание картинно всплеснула руками старушка чего же хотели эти гоблины дим не торопись да я ее сама раскручу простите несдержанность моего супруга настя взяла разговор в свои руки утомился он от битвы с крысами гоблины хотели чтобы мы решили вопрос с вами меня возмущает сам факт того что супруг вместо того чтобы уничтожить порождение картаса вел с ними переговоры но «Я уже сказала, он у меня удивительный человек». «Не понял, Настя, что значит ты возмущена?» «Дим, не мешай. Если я тебя назову земляным червяком, нужно будет ползать по полу. Наклевывается уникальное задание, упускать его нельзя. Относись к моим словам проще». «Вредная ты, зато любимая». «Решить вопрос», — протянула Агрипина. «Надо же». «Неужели у него совсем дела плохи, что он хочет воспользоваться чужими руками?» «Прошу меня простить, мать. Можем ли мы как-то помочь вам?» К моему удивлению, Анастария не стала развивать тему «Он», переключив разговор на получение задания. «Не вы, нет», — покачала головой старушка. «Ты можешь, твой супруг нет. Слишком в нем много... даже не знаю, как описать... стремлений и желаний. Несдержанности. «Учитель!» Возникший в голове образ флейты был столь неожиданным, что я вслух произнес ее имя. «Учитель, я нашла того, кто посылает пастухов на старушку! Это молочь! Ай!» Образ исчез, и тут по мне прошла такая волна боли, что я упал со стула на землю и выгнулся дугой. Несмотря на кратковременность, уходила боль медленно и растянута, словно нехотя. В глазах потемнело, во рту возник знакомый металлический привкус А когда я смог нормально видеть и соображать, перед глазами возникло оповещение. Ваш ученик использовал вызов духа воздушного сообщения. Согласно правилам «Учитель-ученик» вы забираете 30% получаемого дискомфорта, испытываемого вашим учеником. Просим обратить внимание ученика на необходимости следовать правилам. «Махан, с тобой все в порядке?» Обеспокоенно спросила она Стария, причем спросила об этом вслух. По всей видимости, пока я валялся на полу, мысли речь не работала. «Мне нужно к флейте!» — прохрипел я, поднимаясь на ноги. «Моя ученица!» «Дим, не нужно вслух. Я поняла. Она связалась с тобой духами, и ты забрал часть ее боли. И только. Иди к ней. Я закончу с Агрепиной и вытрясу у корпорации, какого хрена между игроками установили такую связь». Правило «учитель-ученик» регламентирует только отношения между игроком и НПС, но никак не между игроками. Ты об этом знаешь. Я обучала трёх НПС. Поверь, я досконально изучила этот момент. Все, ступай. Между домами Агриппина и Молочника было порядка 40 метров, несмотря на то, что они соседи. Поэтому я добрался туда только через минуту. Снесенная дракошей дверь уже стояла на месте, ничем не выдавая того, что ее совсем недавно с корнем вырвали. Я замешкался перед дверью, решая, входить без стука или все же постучаться из вежливости. Как она открылась, и веселый молочник совсем не по-доброму окинул меня взглядом. «Ты один?» — удивился он. «Где же стража?» «Не будет стражи», — спокойно ответил я. «С флейтой как?» «Жива, только спит она сейчас. Ты бы не тревожил ее. «Спит?» — удивился я. Флейта — свободный человек, и, испытав боль, вряд ли осталось бы в игре тем более спать. «Проходи, раз пришел. Молочник отодвинулся, пропуская меня внутрь. И едва я вошел, сразу увидел девушку. В гостиной на диване лежала прозрачная проекция флейты. Моя ученица все же вышла из игры, но, согласно условиям задания, вернется она именно в дом молочника, а не появится возле меня. Кстати, мы так до сих пор ее привязку и не сбросили. «Никогда бы не подумал, что начинающий шаман способен вызвать духа сообщения», задумчиво проговорил Амир, глядя на девушку. Для него она никуда не вышла, а просто уснула. Причем спать она могла как пять минут, пока Флейта не придет в себя, так и всю оставшуюся жизнь, если девушка решит больше в Барлеоне не появляться. Кстати, только сейчас до меня дошло. Корпорация официально признала ее моим учеником. Ещё неизвестно, что она отыщет, но до инициации Флейта является моей ученицей. Странно, как же они пошли на такой шаг, учитывая, что я заключённый. Рассказывай. Без приглашения, усевшись за стол, за которым мы недавно пили чай, я посмотрел на замешкавшегося молочника. Флейта передала мне задание на решение вопроса с Агрепиной. «Ты не из Картоса», — пробурчал Амир. однако уселся рядом. Зато я знаю властелина, причем очень хорошо его знаю. Сделав открытыми свойства репутации, я кинул ссылку молочнику. Кричать и махать руками над головой а спасите стража?» я не буду, пока не разберусь в происходящем. Начни, пожалуй, с коров. Почему они все время убегают? Потому что не выносят эти тупые животные близости с инкубом. По всей видимости, эти слова дались Амиру тяжело, так как он помрачнел. «Видимо, ожидал, что я вскочу и начну метаться по дому с дикими криками. Странные они, НПС. Выходит, красивый рассказ о масле был не больше, чем сказкой?» Спокойным голосом спросил я, чем несказанно удивил молочника. «Мне запрещено лгать». Хозяин, вызвавший меня много сотен лет тому назад, обязал говорить только правду. Но определять объем правды, которую я должен говорить, он предоставил мне. Кто же твой хозяин? Сделаю вид, что я не услышал твоего вопроса. В противном случае мне необходимо напасть на тебя и уничтожить. Хозяин уже давным-давно развлекается с гуриями в садах Тартара, поэтому часть его приказаний утратила былую силу. Но не нужно испытывать их прочность, дракон. Я понял. Амир, мне хотелось бы услышать полную историю твоего прибытия в Лестран, либо ту его часть, которую ты можешь рассказать. Добавил я, видя, что инкуб напрягся. Хорошо. Я постараюсь удовлетворить твое любопытство. Основа моего рассказа прежняя. В Кадис привезли уникальное по вкусу масло. Я действительно приобрел его для потомка своего хозяина, так как я сотни лет служил этому славному дому и действительно начал рекламировать, благо сам мэр числился моим знакомым. Но потомки моего хозяина оказались слабыми, безвольными и мелочными людьми. Они испортили весь товар, вынеся его на солнце, и с упоением смотрели, как тает масло и растекается по земле. Этого оказалось мало, поэтому они полностью опустошили погреб, выпив все вино и отдав мясо собакам. Когда ко мне пришел стражник с просьбой мэра о масле, мне нечего было ему дать. Все было испорчено. Совет города постановил выгнать потомков моего хозяина из Кадиса, в том числе и меня. Мой дом, как утратившего доверие инкуба, был продан за копейки, после чего произошло самое страшное. От меня отказались. Я стал свободным. Несколько лет я бродил по свету, шатаясь из одного города в другой, пока не наткнулся в свободных землях на крысиных пастухов. Эти гоблины были настоль забитыми и загнанными, что я сжалился над ними, взяв под свое руководство. Так раб стал хозяином. Через год ко мне обратился магистр и предложил переселиться близ Корноя. У Картоса были определенные планы на эту территорию. Прости, рассказать о них тоже не могу. Но для этого я должен был уничтожить одну старушку. Причем чужими руками, чтобы ничто не указывало на меня или Картас. Отведенное время уже прошло. Я получил письмо, что магистр во мне разочарован. Но мне нечем более занять свою жизнь. Так и живу. Коровы постоянно бегут. Я поручаю свободным жителям их найти, чтобы хоть как-то развлечься. и каждый день отправляю крысиных пастухов на огород соседки. Больше мне добавить нечего. Когда появилась представительница Картаса, я обрадовался и рассказал ей о своем поручении. Но она вызвала духа сообщения и упала без чувств. «Неправда, я не сразу упала!» — послышался протестующий голос флейты. «Я вначале сказала, что ты делал, а уже потом...» «С добрым утром, ученица!» — усмехнулся я. «Значит, ты все же простил меня?» «Посмотрим. Ты как духа вызвала?» «Ну, я, когда узнала о Инкубе, поняла, что нужно срочно тебе все рассказать, ибо ты пошел решать вопрос со старушкой. В общем, очень разволновалась, что ты ее угробишь, и...» «Я не знаю, как я это сделала. Просто захотела, произнесла свой стишок и...» «Стишок?» — Корник научил. Белое лицо флейты стало еще более белым. «Раз-два-три, шаман, замри! Три-два-раз, как дикобраз!» э -э -э. Зато помогает, если его читать как мантру! У меня получается работать с духами! Вот я и... Блин, скажи, это всегда так больно?» Я уже открыл рот, чтобы ответить, как очередная мысль настойчиво влезла в голову и отказалась оттуда выходить. Корник, любимый мой учитель, что же ты, уважаемый, не сказал, что 30% всей моей боли, что я испытывал, забирал на себя? Сколько раз тебе, Болтусу, нужно повторять? Ты не можешь связываться со мной. У тебя забрали все способности шаманские. Да и изменилось бы что. Расскажи я это тебе. Нет, но... Вот и забудь. И помни, у тебя забрали способности. Хватит баловаться. «Махан, ты вообще слушаешь?» — вновь возмутилась Флейта. «Я ему рассказываю о том, как мне было больно, а он стоит со стеклянными глазами и смотрит в никуда. Так нечестно!» «Флейта, подожди пару секунд, пожалуйста», — ответил я девушке, после чего связался с Анастарией. «Насть, что с Агриппиной?» «Ничего. Она живет здесь уже 50 лет, уже привыкла, что последние 10 лет на нее охотятся пастухи». В отличие от Кондратья, на которого император наложил возрождение раз в полгода, на Агриппину заклинание накладывала сама луна, как на верховную жрицу. Именно поэтому она возрождается раз в неделю. Вначале пробовала справиться с крысами сама, потом махнула рукой и начала привлекать свободных. Сёстры, что тут живут, — это ее послушницы, отправившиеся вместе со своей верховной в небытие. У тебя что? У меня, по всей видимости, убеждение, что нужно звать Агриппину в гости к молочнику, ибо тут сложилась прикольная штука.